Глава 14. Это уже наглость. Где-то в тереме правителя Варграда. Я ему глаза выдавлю еще живому, после чего отрежу уши, сырыми сожру, да медовухой запью. О кишки этого самодовольного мухошлепа гвоздями к стенке приколочу. Аккурат под его рыжей башкой, которую я закреплю на рогах большого пятнистого оленя, что завалил давеча на охоте. Он, скотина тупоголовая. Вообще сильно пожалеет, что не сдох ранее. До встречи со мной. Лудогор в бешенстве опрокинул еще один стол на бок и, развернувшись, негодующе уставился на угрюмых Лучезара с Кулбахом, молчаливо взирающих на погром, учиненный старшим сыном правителя Варграда. «Что вы молчите? Что молчите?» воскликнул он в дикой ярости, взяв за спинку один из подвернувшихся под руку стульев и со всей дури швырнул в широкое окно, в дребезги его расколошматив. «Как вы могли дать позволить убить Бурзагана у вас на глазах? Как? Да их всех надо было прям там закопать, сначала медленно распилив на десятки кусков каждого. А рыжую тварь так вообще на сотни!» Лудогор в лютом гневе с силой саданул полежащей на боку скамейки, которая от мощного удара треснула вместе соприкосновения с ногой наследника Трона, Да с гулким грохотом отлетела в другой конец помещения. Также находившийся в трапезной Валагур, младший брат Кулбаха с Лучезаром, крепкий темноволосый воин лет тридцати пяти на вид, лишь одобрительно хмыкнул насыплющиеся, как снег на голову, вопросы, на которые ни у кого из присутствующих не имелось ответа. Дело происходило в одном из обеденных залов, во второй половине того же дня, когда сутрица резко поплохела князю Святославу. Лудогор, отсутствовавший на переговорах Варграда и Мирграда в силу того, что встречал в это время своего младшего дядю с последнего ватагой гайданов и только-только вернувшийся с его слегка утомительного мероприятия, был занят тем, что планомерно уничтожал в средних размерах столовой всю мебель, которая там находилась. Ибо неуемная ярость его не знала границ и настойчиво требовала выхода наружу. Новость о кончине любимого брата повергла его в шок, который быстро сменился страшной вспышкой гнева. Кулбах с и Вологуром не мешали Лудогору, терпеливо ожидая, когда приступ бешенства, весьма характерный для наследника престола, сам собой пойдет на убыль. «Как так получилось, сынок, не пойму я до сих пор», — наконец заговорил Кулбах. Лицо его сильно осунулось и посерело, а в гриве цвета вороного крыла виднелись первые седые пряди, появившиеся буквально за последние несколько дней. Похоже, гибель Бурзагана стала для правителя Варграда настоящим ударом. «Зря я так понадеялся на Мельванеса. Подвел меня старый чародей. Ох, подвел!» «Что же случилось? Как какая-то никому неизвестная ворожея умудрилась так намять ему холку?» Подал голос Вологур, перевернув валявшийся рядом на боку стол и усевшись на его краешек. «Как я понял, это она среди простых людей лошадка темная» задумчиво молвил, тяжело вздыхая Лучезар. «А вот среди магического народа ее имя на слуху». спрашивал тут мальца о благании этой. «Если обобщить информацию, то очень сильная ведунья. Не читай Мельванесу, конечно, но и не так уж, чтоб здорово и уступает ему». «А ты раньше не мог сообщить мне об этом?» процедил, скрипнув зубами колбах. «До того, как отправиться на эту несчастную встречу, будь она неладна». — С удовольствием, брат мой, поведал бы я тебе столь любопытнейшую информацию, коли ты не поленился бы, да выложил, что она вообще будет присутствовать на этих переговорах. — вспылил в ответ Лучезар. — Твой соглядатый из мирграда ведь уведомил тебя об этом, не так ли? — сам обмолвился пред Мельванесом, когда он спросил. — Не трави душу! — взорвался Кулбах, гневно сверкнув черными от горя ярости очами. — Сам корю себя, не знамо как. — А этот крысеныш мне еще ответит. «Непонятно, умеет ли она хоть что-то», — написал. Баран Чванливый не мог проверить, кого Святослав с собой на слет возьмет. Ясно же, что бы кто не затесался бы. А я сейчас не понял. Вологуру удивленно уставился на Лучезара. Если как болтают от блага на Мельванесу, то как он умудрился тогда слить ей в очном противостоянии? Ему что, шершень в шаровары залетел в самый ответственный момент? — Не готов к встрече был, — говорит. Угрюмо пробурчал Кулбах, подойдя подышать свежим воздухом к разбитому лудогором окну. Не знал, что с ними будет эта ведьма. Явно, между прочим, взяли в противовес нашему темному волхву. Но как они пронюхали, что Мельванес будет с нами? Ты, что ли, поведал, как на духу, когда они тебе пальчик слегка согнули не в том направлении? Кулбах развернулся и мрачно посмотрел на Лучезара сломанный мизинец которого срастался на редкость неудачно. «Ничего я им такого не рассказывал», — не моргнув глазом, соврал средний брат. «А проведать про это можно было, не особо напрягаясь. Только глухой да слепой на многие версты вокруг не знает, что у нас гостит печально знаменитый колдун. Если немного пошевелить мозгами, то любому маломальски думающему человечку будет ясно, что ты призвал в Варград нашего чародея отнюдь не для того, чтобы он тебе на потрохах гусинных погадал за судьбу-судьбинушку. Так что додуматься про присутствие Мельванеса подле тебя на встрече той, Святослав вполне мог и сам, ибо с чем-с чем, а уж с шевелюшками в его светлом котелке всегда полный порядок был. И что дальше? Лудогор свирепопнул пнул лежащий перед ним на боку стул, отлетевший в другой конец комнаты и развалившийся еще в воздухе от его могучего удара. «Причитать будем». — Аль действовать. Должно нам отомстить косолапым теперь уже за двоих волков из нашего рода. А мы вообще никого у них еще не прикопали, окромя нескольких простолюдин бестолковых. Что там с наградой за башку этого буйвола рыжего? Еле слышно просипел на эту тираду сына кулбах, подойдя к единственному оставшемуся целым в трапезной столику и отхлебывая стоящего на нем кувшина с медовухой. — Все нормально, старший брат. Степенно молвил Лучезар. Клич пустили по округе. За триста золотых тьма одеев захочет принести тебе на тарелочке его буйную головушку. Так что житья ему не будет, это уж точно. Никогда и ни за кого не назначали таких деньжищ. Житья не будет. Кулбах гневно сверкнул очами. Да мне надо, чтобы он сдох, как шакал последний. Он мой. Встрял упрямо лудогор. Я его сам на кол посажу, собственноручно. Внезапно дверь в трапезной отворилась, и в обеденный зал неторопливо вплыл, а по-другому и не скажешь, мельванес. Казалось, ноги колдуна лишь слегка касались пола. В одной руке он держал свой посох, что же было в другой не разобрать, но явно что-то крепко сжимал в кулаке темный волф Неспешно пошелестев мимо в раз замолчавших варгов, надменный волшебник подошел к столику с медовухой, лениво поднял над ним длань и разжал пальцы. На столешницу плюхнулось нечто, слепленное из хлебного мякиша и отдаленно напоминающее перекуроченную фигурку человека. Большой ржавый гвоздь пронзал ее насквозь. Мак обернулся к Улбаху и гнусово прохрипел: «Сегодня ночью, максимум с утреца, сдохнет в страшных муках Святослав. Тогда Мирград можно будет брать тепленьким». «Отлично!» Кулбах довольно потер руки. Хоть одна хорошая новость за последние дни. Я их всех уничтожу, всех. Под корень, вместе с семьями. Живьем буду закапывать, четвертовать этих тварей. Заждана, за Бурзагана. Глаза правителя Варграда горели яростным пламенем. Сполыхи безумия в них разгорались все явственнее и явственнее. Лучезар и Валагур быстро переглянулись. Слова старшего брата встревожили их не на шутку. Они были воинами, а не мясниками. И прекрасно понимали разницу между гибелью бойцов в доброй битве и бессмысленным вырезанием мирного населения. Но учти одно, Балагана моя, мне требует ее душа. Мельванес злорадно усмехнувшись, взглянул в кипящие гневом очи Кулбаха. Ты меня услышал? Да забирай, нужна она мне, как свинье сапоги. Я чего-то не разумею. Лудогор, между тем, подошел к столу и недоверчиво рассматривал нанизанную на гвоздь человеческую фигурку из хлеба. «Глядя на эту хреновину, мы должны поверить, что Святославу край пришел?» «Именно, сынок, именно!» — хмыкнул, развернувшись к наследнику трона Мельванес. «Ну а завтра утром горестная весть из Мирграда уже разнесется по окрестным землям». «Я тебе не сынок!» — скипел в ярости Лудогор, положив руку на рукоять меча. — Я будущий правитель Варграда. — Как скажешь, — криво оскалившись, тихо произнес Мельванес. — Как скажешь. В этот миг раздался хлопот крыльев, и в разбитое окно молнией влетела крупная серая ворона. Стремительно промчавшись по трапезной мимо опешивших от удивления варградцев с колдуном в придачу, она быстро схватила правой лапкой со стола хлебный мякиш, И, ловко увернувшись от просвистевшего меча гора, развалившего мощным ударом столешницу пополам, стрелой метнулась назад, и только и видели в оконном проеме ее смоленой хвост, разинувший от удивления рты кулбах с братьями. — Однако это уже наглость! — прорычал недобро Мельванес, быстро доставая из своего длинного балахона запотевшую склянку с каким-то зеленым отваром и жадно сделав из нее несколько торопливых глотков. Но в эту игру вполне можно играть вдвоем. Ты же знаешь, жаба древесная. После чего темный волк, взмахнув посохом, скороговоркой прострекотал непонятные слова и, крутанувшись на месте, как волчок, вихрем закружил по обеденному залу. Не прошло и нескольких секунд, как из образовавшегося небольшого ураганчика внезапно вылетел здоровенный черный коршун, тут же стрелой метнувшийся в разбитое окно, споро умчавшись в погоню вслед за нахальной воровкой. «Обалдеть! Просто обалдеть!» — присвистнул изумленно Вологур, прерывая наступившую было-минутную тишину и ошарашенно переглядываясь с не менее потрясенными увиденным старшими братьями до да хмурым лудогором. «А маг-то наш кое-что да может, а?» «Скоро и узнаем. Умеет он там что-то, кроме как в птичку, оборачиваться, или лишь пыль нам в глаза пускает?» — буркнул раздраженно, пришедший в себя кулбах, мрачно взирая на растекающуюся по полу медовуху.